«Она говорит обо мне. Я побоялся, как бы свет не разбудил ее и принес лампу сюда». Старик пробормотал все это, обращаясь больше к самому себе, поставил лампу на стол, тут же взял ее и поднес к самому лицу кита, точно вспомнив о чем-то или повинуясь внезапно вспыхнувшему чувству любопытства. Потом, видимо, забыв о своих намерениях, отвернулся,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 А ее никогда...